Мне проще будет разорвать с ним отношения, да и вы получите ответы на свои вопросы, надеюсь. Хм. Ты уверен, что это безопасно? спросил Олег, пока мы со Светой размышляли. Более чем, Демьян кивнул. Что ж, да будет так. Надеюсь, отец не станет вставлять палки в колёса. Я взглянул на Свету. Сестра усмехнулась, меткнула прядьку волос с лба. Я просто не буду посвящать его в детали поездки, вот и всё.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 на которого много лет работал Дэн. Денис с Катиной такая, так и не рассказал, что за человек жаждет нас увидеть. Даже ни намёка не сделал чего ждать. Приведя себя в порядок, я поехал за Дэном. Он вместе с Олегом ждал меня у подъезда. Наш друг, пока ещё полицейский, вчера изъявил желание ехать с нами в качестве телохранителя, так сказать. Втроём мы отправились за сестрой. На этот раз отец не уделил мне своего бесценного времени.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 Сейчас же шлагбаум поднялся, и два моя машина подъехала к нему, и два наших автомобиля пропустили на внутреннюю парковку. Дэн предусмотрительно написал своему тоинственному работодателю, на каких именно автомобилях мы прибудем. В холле ресторана нас поприветствовала девушка-хостес и сообщила, что Ярослав Алиреевич вас уже ожидает. Имя мне и ничего не сказала, так что я послушно последовал за нашей провожатой. Пока шли, Света и Олег с интересом смотрели по сторонам. Ну да. Этот ресторан отличался от привычных тем, что в нём не было общего зала, а лишь отдельные кабинки. А вот Дэн на такое мелочи не обращал внимания, будто уже не раз бывал здесь. Уважаемый сопровождающий, прошу вас пройти за соседний столик, подруги сообщила улыбчивая хостес. Поймав взгляд Олега, мягко кивнул, давая понять, что всё в порядке. Хотя, полагаю, он и сам догадывается, что на аудиенцию его бы не пригласили. Как только сотс открыла дверь нужной кабинки, и мы увидели мужчину в строгом сером костюме, Лысоватый, с лосоватыми и пышными седеющими усами. Он сразу встал нам навстречу и оказался заметно выше любого из нас. Ростом он был почти 2 м. "Приветствую, гости дорогие", усмехнулся Ярослав Валерьевич. Подойдя к нам, он пожал руку Дену. "Зайдёте через 5 минут", велел он хостс, и дверь за нашими спинами закрылась. Мужчина же посмотрел на меня внимательным взглядом серых глаз.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 Но наш высокородный собеседник с любопытством пялился на нас и улыбался. Мы отвечали ему тем же, правда, без улыбки. Вы оба похожи на свою мать, наконец-то изрёк он, чем немного сбил меня с мысли. Вы знали нашу мать? Света подалась вперёд. Конечно. Как я могу не знать свою дочь? хохотнул Батурлин. Я удивлённо уставился на него, но наш новоявленный дед сидел и улыбался, явно довольный произведённым эффектом. Я встретился взглядом с Деном, тот лишь пожал плечами, мол, да, брат, такова реальность. Отец нашей матери нас ждёт. Когда-то я интересовался тем, кто же он такой, спрашивал и у мамы, и у бабули, когда она ещё была жива. Так вот, вспоминая слова бабушки, если отбросить красивые и романтичные образы в душе, наша любовь была похожа на сон, рядом с ним я забывала, как дышать, то можно сказать коротко: бабушка по молодости залетела от твоего лорда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 Но он высылал деньги на содержание дочери. Причём, судя по всему, не самые маленькие. Да, деньги не главное в жизни, но лучше так, чем бесследно исчезнуть из жизни матери своего ребёнка. "Вашу дочь?" наконец-то удивлённо проговорила Света. "Вы наш дед?" "Полагаю, у меня нет права называться вашим дедом," проговорил он, виновато пожав плечами. "Вы, но биологически да. Вы мои родные внуки."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 Я, можно сказать, первый раз в жизни видел этого человека. О чём мне с ним говорить? Хотя я пытался засунуть внутреннее параноика куда подальше и поддерживать беседу с Святой и Ярославом Георгиевичем. После обеда меня повёз сестра обратно в учидом. В машине мы удовлетворили любопытство Олега, вкратце пересказав наш разговор с дедом. Батурлин, клан Батурлин, задумчиво повторил, пока ещё полицейский, вроде бы ни в чём не замешан.